«Мы с Чарльзом, как обычно, встретились на следующий день в Кавендише и уютно устроились в креслах бара. «Неплохо выглядишь, гораздо счастливее, чем в прошлый раз», — произнес он, взяв бокал и указав жестом на мою руку. «Ты как-то воспрял духом, а я привык к твоему стойческому терпению». «Я был в Нью-Маркете», — сообщил ему я. «Наблюдал вчера утром за скачками». А я-то полагал, внезапно он оборвал себя, что я вне себя от ревности, откликнулся я. Так оно и есть, но мне это очень нравится. Ладно, я снова поеду туда завтра вечером и пробуду вплоть до скачек в Гинеях. Они состоятся на той неделе в среду. А как мы поступим с нашим Ленчем в четверг? Я улыбнулся и заказал ему большую бутылку розового джина. К тому времени я успею вернуться. Затем мы съели эскалоп в вине с тертым сыром, и он поделился со мной новостями. «Оливер Квейл отправил запрос по тому адресу, который ты упоминал. Он достал бумагу из нагрудного кармана и отдал ее мне». «Оливер до сих пор расстроен». Он говорит, что полиция активно занялась расследованием этого дела, и Дженни почти наверняка ждет суд. Когда? Я не знаю. И Оливер тоже не в курсе. Иногда такое тянется неделями, но не всегда. И когда ей предъявят обвинение, Дженни придется предстать перед городским судом, и они вправе передать дело в Верховный суд. И поскольку речь идет о больших деньгах, ей, конечно... «Назначат поручителя». «Поручителя?» Оливер говорит, что, к сожалению, ее, скорее всего, осудят. Но если суд примет во внимание, что она действовала под влиянием Никласа Эша, Дженни может рассчитывать на сочувствие, и наказание будет условным. «Даже если его не найдут?» «Да, но, разумеется, если его отыщут, осудят и признают виновным, Дженни вполне могут оправдать». «И я на это надеюсь». Я затаил дыхание, а потом сказал, «В таком случае нам нужно его найти». «Но как?» «В понедельник я чуть ли не полдня просматривал ящик с открытками, да и сегодня утром тоже. Они от людей, которые отправили деньги и заказали воск. Этих открыток скопилось чуть ли не 18 тысяч. И чем они могут помочь?» Я стал рассортировывать их по алфавиту и составлять список. Он скептически поморщился, но я продолжил. Любопытно, что все фамилии начинаются с буквы Л, М, Н и О. А от А до К никого нет, и от П до Я тоже. Я не понимаю. Это может быть часть списка клиентов, пояснил я. Вроде каталога или даже для фонда «Милосердия». Там должны быть тысячи списков, но вот этот оказался нужным. А значит, я имел дело не с документом о регистрации собак. «Ты рассуждаешь вполне разумно», — сухо откликнул. В понедельник я чуть ли не полдня просматривал ящик с открытками, да и сегодня утром тоже. Они от людей, которые отправили деньги и заказали воск.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 «Я подумал, что мне стоит переписать их всех по порядку, а потом выяснить, если на аукционах Кристи или, допустим, Сотби, как-никак они связаны с антикварной мебелью, сходный список клиентов. Я понимаю, что это долгое дело, но попробовать стоит. «Я могу тебе помочь», — предложил он. «Уж больно нудная работенка. Она моя дочь. Ладно, я не против». Я разделался с эскалопом, откинулся в кресле и выпил холодное белое вино, которое заказал Чарльз. Он предупредил, что переночует в своем клубе, а утром явится ко мне на квартиру и займется разбором открыток. Я дал ему запасные ключи на случай, если я в это время выйду за газетами или сигаретами. Он закурил сигару и посмотрел на меня сквозь кольца дыма. «Что тебе наговорила Дженни, когда вы остались вдвоем после воскресного ленча?» Я окинул его беглым взглядом. «Ничего особенного». Она весь день была подавлена и даже поругалась с Тоби. Он улыбнулся. Тоби заспорил, а Дженни сказала ему, «Во всяком случае, Сит никогда не ныл». Он помолчал. Я решил, что она нагрубила тебе, а после почувствовала себя виноватой. Этого не видно. Скорее, она боится, что Эша смогут найти. Своевременное опасение. Из Кавендиша я отправился в штаб-квартиру Шокийского клуба на Портмен-сквер. Утром мне позвонил Лукас Вейнрайт, и мы договорились там встретиться». Мое поручение могло считаться сугубо частным, однако он как официальное лицо предпочел беседовать со мной в своем служебном кабинете. Я выяснил, что отставной суперинтендант Эдди Кейт уехал в Йоркшир проверять тесты на наркотики, а на прочих сотрудников мой визит не должен был произвести никакого впечатления. «Я достал для тебя все документы», — сказал Лукас. «Отчеты Эдди о синдикатах и справки о махинациях, которые он одобрял». «Тогда я начну действовать», — заявил я. «Вы позволите мне взять их с собой или хотите, чтобы я ознакомился с ними здесь?» «Здесь, если тебя не затруднит», — предложил он. «Я не желаю привлекать внимание секретарши. Она сразу поймет, что кто-то забрал их или решил серокопировать». «Ведь она работает и на Эди. Я знаю, что она его просто обожает и непременно доложит ему. Лучше перепиши все, что тебе надо». «Ладно», — согласился я. Он усадил меня у себя в кабинете, представил в мое распоряжение один из столов и удобное кресло. «Я целый час, если не больше, читал документы и делал выписки». Он сидел за другим столом, что-то строчил и шуршал бумагой, но в конце концов я догадался, что он ничем не занят, а только делает вид. Нельзя сказать, чтобы Лукас ждал, когда я кончу, но он заметно нервничал. Я оторвался от работы и взглянул на него. «Что-нибудь произошло?» — поинтересовался я. «Произошло? Вас что-то тревожит?» Лукас заколебался. «Ты уже сделал то, что хотел», — проговорил он, кивнув на мои записки. «Я едва дошел до половины», — пояснил я. «Можно мне поработать еще час?» «Да, но...» «Ладно, буду с тобой откровенен. Ты должен об этом знать». «О чем именно?» «Обычно Лукас, даже торопясь, держался вежливо. Я успел изучить его характерный для моряков стиль рассуждений». Тут мне помогло длительное общение с моим тестем-адмиралом. Но теперь Лукас выказывал явные признаки беспокойства. Морских офицеров неизменно задевали за живое столкновение между военными кораблями и служащими портов, женщины, появляющиеся на судне, когда вся команда в сборе и свободна от обязанностей, а также бесчестные поступки высокопоставленных джентльменов. «Первые две причины я сразу отверг. Интересно, сработает ли третья?» «Кое-какие факты я тебя утаил», — произнес он. «Продолжайте. Я посылал еще одного человека проверить синдикаты. Это было довольно давно, полгода назад. Лукас принялся бесцельно перебирать вырезки из газет и больше не глядел в мою сторону. А Эдди взялся за них уже потом». «И каким оказался результат?» «А, да», — он откашлялся. «Мы так и не получили отчет этого человека. Его фамилия Мессон. На него напали на улице прежде, чем он смог что-то мне рассказать». «Напали на улице». «А что это было за нападение?» — осведомился я. «И кто на него набросился?» Лукас покачал головой. «Неизвестно, кто на него напал». Его нашел лежащим на тротуаре какой-то прохожий и вызвал полицию. «Ну, а вы спросили его самого, этого Мессена?» Однако, задав вопрос, я уже догадался, каким точно или приблизительно будет ответ. «Он так и не выздоровел», — с горечью проговорил Лукас. «Похоже, что его здорово искалечили. Повредили голову, да и все тело. У него тяжелейшая мозговая травма». Он до сих пор в больнице и останется там на всю жизнь. Он стал слабоумным и ослеп. Я закусил кончик ручки, который делал заметки. Его ограбили? Спросил я. У него исчез бумажник, но часы остались. Лицо Воинрейта помрачнело. Значит, с ним просто свели счеты. Да, за исключением того, что полиция сочла это преднамеренным покушением из-за следов пуль на его ботинках. Он откинулся в кресле, словно сбросил с себя непосильный груз. Честь в кругу джентльменов. Честь удовлетворена. «Ладно», — сказал я, — «какие синдикаты он проверял?» «Первые два из тех, что я поручил тебе». «И вы думаете, что люди оттуда — фиктивные члены, «Решили себя обезопасить?» «Такое могло быть», — с грустью согласился он. «Что мне нужно выяснить?» — я тщательно подыскивал слова. «Возможный подкуп Эдди Кейта или причину покушения на Мессена?» Он откликнулся после паузы. «Наверное, и то, и другое». «Долгое время мы молчали», — наконец я произнес. «Вы понимаете?» что посылая мне записки на скачках, или встречаясь со мной в чайной, или приводя меня к себе, вы достаточно откровенно показываете, будто я работаю на вас. Допустить можно все, что угодно. Вплоть до той минуты, когда я подойду к дверям синдикатов, мрачно заметил я. «Я вполне понимаю», — отозвался он, — «что после сказанного мной тебе захотелось...» Я разделял его чувства и прекрасно понимал, что не желаю совать голову в петлю. Но я был прав, когда ответил Дженни. Никто не думает, что это случится именно с ним. «И ты всегда ошибался», — возразила мне она. Я вздохнул. «Лучше расскажите мне еще немного о Мессоне. Куда он отправился и кого видел? Мне интересно ваше мнение». «Я ничего не могу добавить». Он действовал как положено и выполнял указания, а потом мы услышали, что на него напали. Полиция не смогла проследить его маршрут и выяснить, где он был перед этим, а все члены синдиката клялись, что и в глаза его не видели. Дело, конечно, не закрыто, но прошло уже полгода, и особых шансов найти преступников у полиции нет. «Мы еще немного поговорили», а потом я целый час переписывал документы. Я вышел из жакейского клуба примерно без четверти шесть, собираясь вернуться к себе домой, но так и не смог туда добраться».